Глава. Пятая. Дубровин не помнил, сколько провел времени в больнице, прежде чем вышел врач. Несколько минут или несколько часов. Время словно перестало для него хоть что-то значить. Он знал, что точно так же он мог просидеть хоть несколько суток. Когда двери операционные открылись, Дубровин ждал, что врач хоть что-то ему скажет. Случилось все по-другому. Люди в белых халатах безразлично прошли мимо, словно не замечая его. гигантскую фигуру. Постойте. Дубровин схватил одного из врачей за руку. Что со Славой? С женой его что? Повежливее, уважаемый, буркнул доктор, бросив взгляд на Дубровина. Вы, собственно, кто? Друг семьи. Какой невежливый друг. Смерив огромную фигуру снизу вверх, он вздохнул и сказал. Ладно, пройдемте. Расскажу. Кабинет был совсем крохотный. Небольшой стул грязно-белого цвета. упирался в такой же когда-то белый шкафчик. Между всем этим недоразумением стояла крохотная табуретка, на которую врач великодушно предложил сесть Григорию Алексеевичу. Положив руки на стеклянную крышку стола, которая надежно защищала от внешнего мира какие-то старые записи, доктор сказал, «Ну что, с мужчиной все более-менее. Да, ребер шесть ему сломали, сотрясение средней степени. Рука в двух местах сломана». Про ушибы мягких тканей не говорю. Срок, за который мы можем его залатать полностью – 3-4 месяца. Проведет месяцок в стационаре, да выпишем. Через год бегать будет козел. Мужчина в белом халате усмехнулся. А супруга? А вот с супругой все сложнее. Доктор скрестил руки на груди. Позвоночник. Он сделал паузу. Три позвонка нужно будет просто собирать по частям. Иначе сразу ищите. Инвалидное кресло. На авито дешевое можно найти. Холодно проговорил тот. Так собирайте. Тихо сказал Добровин. Как тебя зовут? Спросил врач, откинувшись в крепящем кресле. Григорий Алексеевич. Григорий Алексеевич. Кивнул врач. А теперь поверти своей головой и задумайся. Тут есть люди, которые смогут это сделать. Не дождавшись ответа, врач продолжил. Бабу надо спасать. Причем срочно. У тебя, Григорий Алексеевич, счет не на часы, на минуты идет. с 13-ю ГКБ ее надо переводить. Это сейчас. Потом в Израиль вести Или Германию. Не знаю, на что денег хватит. Сколько? Ну, за то, чтобы в ГКБ запихнуть, 5000 хватит. А Израиль, Германия? Врач выпятил губу. Ну, там дороже. В 100-120 грина можно выйти. Но это без перелета. Проживание. Если, например, супруг или близкие захотят полететь, серьезные затраты будут. Как-то так. Врач посмотрел на Дубровина. Григорий Алексеевич, у тебя есть сто тысяч баксов? Или пятерка, чтобы эту бабенку хотя бы сейчас устроить? Бабенку, говоришь? Дубровин поднялся на ноги. Ой, ну не надо сентиментальности. Врач поднял руки вверх. Если задел твои чувства, то... Дубровин даже не ударил его. а лишь шлепнул по голове. Шлепка хватило, чтобы врача отнесло на подоконник. Схватившись за щеку, он заорал. «Ты че, мужик, ошалел?» «Не ори, найду я деньги». «Слушай ты, козел старый!» Вторая пощечина вышла звонкой и сочной. «Нельзя так с людьми», – тихо сказал Дубровин. «Они не мясо». Врач еще что-то вопил, когда Григорий Алексеевич вышел из кабинета. «Кажется, где-то за спиной...» Выбежавший врать вызывал ментов. На это старому воину было абсолютно наплевать. Он уже свой выбор сделал. «Этот старый козел меня ударил. Смотрите, ударил. Держите его, держите!» Крики становились все громче, а за спиной нарастал топот десятков ног. Прежде чем крупные санитары окружили его, Григорий Алексеевич достал из глубин куртки потрепанную в кармане визитку и набрал номер. Чьи-то руки уже тянулись вырвать у него телефон, когда он просто сказал «Я согласен, Саша. Приезжай, поговорим». Черная Ауди А8 плавно остановилась рядом с полицейским фортом с включенными поблесковыми маячками. Стоящий возле полицейской машины сержант в бронежилете с коротким автоматом на плече смерил молодого мужчину, выбравшегося из дорогого автомобиля. Когда их взгляды пересеклись, Полицейский предпочел отвести глаза. Черт его знает, кто такой. На такого лучше не пялиться лишний раз. Тем временем мужчина смирил сержанта с ног до головы, бросил взгляд на стоящих возле входа пациентов в тапочках и пижамах с небрежно накинутыми куртками на плечах и также с сигаретами в зубах. После чего тихо сказал ожидающему водителю. «Будь тут». Водитель только кивнул и забрался в теплый салон. Тем временем Александр, засунув руки в карманы пальто, направился ко входу. Небрежно достав телефон, он коротко спросил. «Машина с мигалками, по твою душу?» Услышав ответ, он слегка поморщился и сказал. «Ладно, решим. Только никого больше не убей. Я поднимаюсь». Спустя минут пять Александр уже выходил из замызганного лифта. Куда идти, точно он не знал, поэтому просто пошел на шум, раздававшийся со стороны отделения хирургии интуиция его не подвела возле регистрационной стойки он увидел человек 5-6 в белых халатах и еще двоих в синей форме герой торжества был тут же скованный в наручники дубровин слегка помахал им своей пятерней когда он оказался в коридоре переведя взгляд на самого криклиго человека в белом халате саша заметил что на его лице краснел отпечаток этой же самой пятерни Дубровина. Переведя взгляд на Григория Алексеевича, он укоряющий покачал головой. В ответ гигант только закатил глаза и пожал плечами. «Так, гражданин, вы к кому?» Один из полицейских повернулся к подошедшему Саше. «Хм...» Молодой человек посмотрел на погоны офицера. «Так, раз-два...» «Вы к кому, гражданин?» Повысил голос тот. «Так, а тут...» Саша посмотрел... на погоны второго офицера и тихо пересчитал звездочки. Раз, два, три, четыре. Закончив счет, он показал пальцем на капитана, беседовавшего с побитым врачом. К нему, капитану. «Слушай, Сережа!» Капитан отвлекся от доктора. Смерил Сашу с ног до головы и сказал «Что-то срочное? Обсудим произошедшее. Я адвокат Григорий Алексеевич. Легкий кивок в сторону Дубровина». такой этого бандита еще и адвокат есть. Заорал врач и показал на щеку. Смотри, адвокат, что твой клиент сделал. Дорого обойдется ему это. Понял? Капитан легонько вздохнул и подошел к Саше. Пойдемте, гражданин адвокат, обсудим. Спустя еще 20 минут Дубровин ехал на заднем сиденье машины вместе с Сашей. Менеджер закончил договаривать по телефону и коротко сказал. Мужчина и женщина переведены в 13 ГКБ. Женщине, как мне объяснили, осколки позвонков вместе с отеком оказывают давление на спинной мозг, поэтому срочно нужно делать еще одну операцию. Мне бы поговорить со Славой. Твоему Славе сейчас покой нужен, как и тебе. Менеджер посмотрел на мерцающие огни Москва-Сити и проговорил. Не нужно было так с врачом. Лишние проблемы, лишние траты. Он вел себя, как свинья. Для него они мясо и деньги. Да, пожал плечами Саши. Мясо и что? Для меня все точно так же. Что от меня нужно за помощь? Сегодня ты подпишешь контракт. Саша посмотрел на Дубровина. Согласно этому контракту ты даже пукнуть не сможешь без моего согласия. Он будет заключен на пять лет. Денег ты тоже не получишь. Достаточно того, что мы возьмем супругу твоего Славы под свое крыло. Она не станет инвалидом. А ты сможешь помочь? Своему другу. Вот и все. Через месяц кинем тебя в мясорубку турнира. И поверь, ты отработаешь его на полную. Если окажешься бесполезным, вышвырнем на улицу из палаты и твоего славы, и его милую женушку. Как там ее? Даша вроде. Переведя взгляд на Дубровина, Саша улыбнулся. Ну что ты так на меня смотришь? Ударить хочешь? Забавный ты парень, Саша. Еще какой, улыбнулся менеджер. Теперь ты не такой, как раньше. Двести тысяч евро не предлагаешь. Говоришь честно. Таким ты мне больше нравишься. Да мне насрать, что тебе нравится. Ну зачем я тебе нужен? Ты колоритный. Я? Ага. Такие, как ты, нравятся людям. Люди любят болеть за неудачников. Здоровенный, пузатый. С убойным ударом с обеих рук. Пьешь? Он подозрительно посмотрел на Дубровина. Нет. Надо начать. Будешь выпивать бутылочку прямо на пресс-конференции и еще одну открывать после боя. Такие нравятся. Безбашенные. Вспомни майоргу, закуривавшего сразу после боя. Он засмеялся. Только бутылочку будешь открывать одной известной компании. У нас с ней контракт тоже будет. «Гомиком не надо будет становиться?» – спросил Григорий Алексеевич. «Нет, это испортит колорит», – хмыкнул менеджер. «Тем временем...» Машина остановилась. Саша молчал с минуту затем тихо сказал. «Мы хотим организовать турнир. Через месяц 32 бойца примут в нем участие. От бывших чемпионов мира и топ рейтинга до сброта вроде тебя. Количество раундов будет возрастать по мере приближения к финалу. Одна шестнадцатая турнира – 4 раунда. Одна восьмая – 6 раундов. Одна четвертая – 8 раундов. Полуфинал – 10. Финальный поединок будет двенадцатираундовым боем за титул временного чемпиона мира. Он посмотрел на Дубровина и сказал. «Правила поменялись, Григорий Алексеевич. Мне больше не нужно предлагать тебе деньги и упрашивать. Если хочешь, чтобы мы оплатили лечение, было бы неплохо, чтобы ты добрался до финала. Иначе, иначе бабенка сдохнет».